И работа закипела. Их великолепные наряды, буквально за копейки, сторгованные в оно, перекраивались и подгонялись точно по фигурам, Подстать. стать. Дема, Сема, Демьян и Касьян засверкали гладко выбритыми подбородками, омолодившись сразу лет на десять. Только с Алешей дела шли неважно. Он по привычке потребовал выбрить его голову наголо, но волосы моментально отрастали до плеч, приводя в священный ужас Бродобреев. — Ну зачем тебе это надо, мама? — злился Алексей, чуя, чья магия здесь работает. С Арой тоже были проблемы. Как над самой важной персоной в предстоящем торжестве над ним бился целый сон портных, пытаясь разодеть его не хуже шейха или шаха. Гордый джигит, обходившийся ранее лишь собственными перьями и поясом с кинжалом, не считая безразмерной котомки за спиной, немедленно потребовал для себя национальный грузинский наряд, да такой, чтобы он выглядел в нем не хуже шейха или шаха. С трудом, но его просьбу все-таки удовлетворили. Лишь один вано. Решительно отверг и бродобреев, и портных. Он молча сотворил себе бурдюк с вином и спокойно наблюдал за суетой, устроенной Мойшей в его лавке. Колдун-недоучка грустно смотрел на разрубленный прилавок, за которым недавно стоял. За стеной взвыли трубы. «Готовы — Готовы? — спросил, сунув голову в лавку Мойша. — Можно выезжать? «Выезжать, так выезжать!» Алёша отмахнулся от очередного цирюльника, пряча звездочки в свой парчевый халат. «Елисей, ремни поправь! катана неправильно за ухом болтается!» «А, дай я сам!» Поправив перевязь под халатом брата, Алексей скомандовал. «На выход!» Свадебный поезд двигался в сторону давлет -хане, Шахын, шаха ирана Горбаса аль баин -Дура. Впереди шли янычары, расталкивая толпу. Следом топал оркестр. Музыканты, выкатив от усердия глаза, надували щеки, со всей силы своих легких, дуя в длинные трубы, и яростно лупили по думбеки. От этой какофонии закладывало уши, как у правоверных, так и у всех остальных. За оркестром бежали слуги: одни раскатывали малиновую ковровую дорожку, другие усыпали ее лепестками роз. Дальше ехали виновники торжества. самого главного виновника четыре амбала несли на носилках, над которыми трепыхался в такт их шагам розовый шатер. разукрашенный разноцветными ленточками. В шатре гордо возлежал на шелковых подушках разодетый в пух и прах жених. Портные расстарались. Они учили все пожелания пернатого джигита. Он был в белоснежной чалме, накрученный на попаху, в пестром парчевом халате поверх бурки, в клюве торчал мутштук. Трубки кальяна, которым был снабжен шатер. Из шатра валили густые клубы дыма. — И Как же это я прошляпил! — волновался Алеша. — Надо было палатку сначала обыскать. Обкуриться ведь, как шаху представлять будем? — Может, остановимся, отнимем у него дурь? Они с побратимом ехали сзади, с трудом сдерживая лихих арабских скакунов. Оба были в одинаковых парчевых халатах, на ногах элегантные зеленые софьяновые сапоги. Русые волосы не спадали до плеч. От чалбмы и тюрбанов они решительно отказались. — Не отымешь, — уверенно сказал Вано, — не отдаст. — А что значит не отдаст? — возмутился Вервольф Вольфович, горцевавший рядом с джигитом. Раздельдяйся-то, В моей фракции партийная дисциплина превыше всего. Вот если б я возглавлял этот поход... — Мы бы уже на колу висели, — сказала, вернувшись Елисей, и тихо охнул. Глаза его стали квадратными. Демьян, Касьян, Дема и Сема, ехавшие следом, скромно молчали, с удовольствием разглядывая, — свои умопомрачительные наряды. Этот поход нравился им все больше и больше. Кавалькада уже покинула территорию базара. Впереди маячил шахский дворец. Трубы взвыли еще громче. В звуках появилась некая синхронность. «Ты гляди, как надрывается!» «И это всего за четыре яблочка!» Не переставал удивляться Елисей. А ты лучше посмотри, кто ими дирижирует, хмыкнул Алёша. Перед музыкантами прыгал Мойша, азартно размахивая палочкой. Где? Елисей вытянул шею. Да вот. Алёша захлопал глазами. Главный распорядитель куда-то исчез. Музыканты вновь начали дудеть, кто в лес, кто по дрова. Царевич толкнул его в бок. Да вот же он! — Не, это не он. Смотри, какая борода. — Ну, похож? — Похож. Седобородный Мойша уже был среди аксакалов, стоящих на обочине дороги. Старцы хлопали бесцветными глазками на процехию. — Это мудрейший из мудрейших, умнейший из умнейших! — благоговейным голосом неспешно внушал аксакалам жутко похожий на Мойшу старик. Знают, как Евангелие и даже евреи, и заметьте, все это наизусть. «Выдают — Выдают! — засмеялся Алеша. — Слушай, а эта личность тебе никого не напоминает? По другую сторону дороги среди толпы маленьких оборванцев размахивал руками другая, уменьшенная копия Мойши. «Да вы чё, круче их нет в натуре!» — вещала она. «Я сам видел, а вон тот подлатый одному в гребу с размаху — бац! Копыта вверх, потом другой с разворота, Как вырежет! Мордатый два прилавка башкой снёс! Клянусь Аллахом, век воли не видать! Стражу рассыпаную, а я...» «Я так понимаю», — сообразил Алёша. Наш главный распорядитель подпряг всю свою семью. Ага, впереди купцы. Интересно, кого он к ним приставит. Алексей повернул голову. Вот же лоб. Себя. Об их богатства ходят легенды. Мойша уже восторженно ездил по ушам торговому люду. Им бы позавидовал сам великий Соломон, Такие деньги, такие каваны. — Чего он городит? — разозлился Алексей. — А ты назад посмотри, — посоветовал царевич. Алёша По оглянулся, и глаза его тоже стали квадратными, совсем как недавно у его побратима. За ними тянулся караван, хвост которого терялся где-то вдали, исчезая в извилистых улочках восточного базара. — Действительно, честный, правоверный еврей, — вынужден был признать авантюрист. Я так понимаю, это сдача с яблок. — Только все ли предусмотрел? Смотри, сколько ратников-то набежало. Действительно, из проулков на центральную площадь у Ухшахского дворца, к которому приближалась процессия, стекалась городская стража. — Если этот гад подставил нас под несанкционированный митинг, — залился Алексей, — я ему пасть порвешь, — Полюбопытствовал царевич, на языке которого в последнее время все чаще вертелись обороты речи по братима. Нет, это будет нечестно, Но — все-таки старался мужик, — яблоки отниму, если отмахнемся и все дела. Он этого все равно не переживет. — Ну ты, садюга! — Алексей потянулся к рукояти меча. — Не дергайся, кажется, инцидент улажен. Воины нападать не спешили, ибо среди них уже крутился Мойша. Таких воителей еще не видела земля, а в их победах складывают саги. Они склеяют из луков с двух лук сразу. Сам Саня Македонский брал у них уроки тактики и стратегии. Воины слушали, открыв рты. Оперативность, с которой Мойша организовал торжественный въезд, имела свои плюсы, ну, как и свои минусы. Плюсом было то, что охреневшая... Полностью деморализованное завывание труп и грохотом думбеки охрана парадных ворот Давлет-Хане безропотно распахнуло створки, пропуская процессию. Минусом то, что великого шахин шаха Ирана чуть кондрашка не хватил. Когда к ногам его подкатилась бордовая ковровая дорожка, и слуги деловито попросили его поднять ножки, Что он послушно и сделал, если учесть, что сделал он это, не поднимаясь с шелковых подушек, на которых возлежал в ожидании ужина. А в голове билась паническая мысль. «Почему не руки, а ноги? Пусть это даже дворцовый переворот, но зачем им мои ноги?» Кондрашка его все-таки не тяпнул, так как нанятые мойшие слуги... Закатив под ноги шаха ковер, прошлись по нему вениками и милостиво разрешили повелителю принять прежнюю позу.